Глава двадцать девятая Мне снились какие-то странные сны. То я летала, ощущая, как на ветру колышутся мои волосы, и тёплый воздух обжигает кожу губ и щёк. То кто-то ругался тихим голосом, кажется, поминая треклятые тени. Ещё я блаженно качалась на морских волнах, вытягиваясь каждой клеточкой и кутаясь в их горячий нежный мех а потом что-то невыносимо громко запеликало, и я подскочила на месте, слепо шаря вокруг себя. — Да где же ты, зараза? — прошипела я тщетно, ища будильник. — Нель, заткни своего уродца! Но подруга молчала, а ком продолжал надрываться. Так же слепо потянула руку и, свесив ее с края кровати, начала шарить по полу. — Ес! — победно прошептала, когда, наконец, обнаружила нужный предмет и прижала палец к сканеру. Коммуникатор тут же заткнулся, а я блаженно улыбнулась и потянулась, ухватилась за край пушистого одеяла и натянула его по самые уши. И замерла, осознав, что что-то не так. Во-первых, у меня такого одеяла не было, как и у Нель. А во-вторых, сама Иннель с первой секунды не издала ни звука, а она бы уже помянула всех иных лекторов, приравнивая их к первым, а заодно и всю систему имперского закона. Распахнув глаза, села, ошарашенно таращись на стену напротив. В одну секунду все события вчерашнего дня, словно в отматываемой назад кинопленке, встали на свои места. Скосила глаза на вторую половину кровати, к моему облегчению совершенно пустую, и громко выдохнула. Ох, только и смогла выдать. Каким образом я оказалась в постели преподавателя, не помнила хотя и пыталась воскресить в памяти. Неужели мужчине, что еще вчера с трудом переставлял ноги, пришлось перекладывать меня с кресла на кровать? Нет, я, конечно, была ему ужасно благодарна, что мне не пришлось спать, скрючившись, но в то же время немного стыдно. Потрогала свой бок, ощупывая то место, что вчера соднила, и ощутила слабую тупую боль. Слава богу, похоже, ничего серьезного. Осторожно откинула покрывало и еще раз облегченно выдохнула, поняв, что спала прямо в одежде. Ботинки нашлись около кровати. Рядом с ними моя сумка и куртка, аккуратно сложенная. Коммуникатор лежал у самого изголовья, потому я и нашла его сразу. Именно на том месте, где обычно оставляла. Поспешно выбралась из постели, аккуратно заправила ее, обулась и только после этого проверила ком. К своему удивлению, не нашла ни одного пропущенного вызова. Это показалось мне странным, ведь, во-первых, я не сообщила подруге, что задержусь, а, во-вторых, вообще не явилась в общежитие. Не менее удивительным было и то, что я после произошедшего вчера с Роутеком не вспомнила ни о самом коме, ни о том, чтобы связаться с подругой. Справившись с собой, подхватила сумку и, крадучись, вышла в соседнюю комнату. Сейчас, в свете утреннего солнца, она выглядела не столь удручающе, как вчера. Я даже улыбнулась, представив, как бы расставила тут пару кресел, диванчик и обязательно зажгла камин. А еще добавила бы кучу стеллажей и накупила книг, настоящих, из бумаги. «Уже встала? Завтрак еще не готов, так что можешь пока сходить в ванную». «Что?» — я резко развернулась и уставилась на замершего в проеме двери Роутека. Сейчас он выглядел куда лучше, чем даже вчера днем. И лицо... его лицо было совершенно расслабленным. Никакой привычной надменности и неприязни. Никакого ехидного изгиба губ или грозного «минус два балла, Марс!» «Вам уже лучше?» Я, наконец, оторвала взгляд от его лица и перевела на руки. В одной он держал странную двузубую вилку, а во второй — кухонное полотенце, что секундой позже закинул на плечо. Роуток переоделся и, наверное, даже принял душ, так как волосы были влажными. Вместо вчерашней рваной рубашки — белая футболка с коротким рукавом, ниже — мягкие домашние брюки и спортивные тапки. Последние вообще ввели меня в состояние шока. Почему-то я никак не могла сопоставить в своей голове блондина и их. «Да, гораздо лучше». Он помолчал, потрогал пальцами гладко выбритый подбородок. «Кира, спасибо. Спасибо за то, что вчера помогла. Я...» Он мальчишеским жестом растрепал волосы, отбрасывая их с лица. «Наверное, ты вчера сильно напугалась, но я, правда, очень тебе благодарен». ну раз все хорошо, то я пойду», — проскулила растерянно. «Куда? Рано еще?» — он нахмурился. «В общежитие» ответила ему и даже плечами пожала переоденусь и тебе все равно потом возвращаться роутек сделал шаг вперед все же входя в комнату опять сюда же и ехать зачем зря время терять а если опоздаешь я сниму с тебя баллы что я возмущенно воскликнула ну как же я же это нечестно почему же все честно он как то странно улыбнулся Сделав еще пару шагов, сдернул сумку с моего плеча и, развернувшись, быстро покинул комнату. А это я конфискую до конца дня. Я уже готова была громко возмутиться, но со стороны кухни послышался его крик. «Кира, иди в ванную! Там я тебе полотенце уже оставил и новую щетку. В общем, пользуйся, чем хочешь. Потом завтракаем и за работу. Все». Вот это его «все» заставило меня хмыкнуть а еще странная нервная улыбка расползлась по лицу. «Что за дела? Сейчас я должна злиться, возмущаться, даже просто забрать свои вещи и уйти». Но мне ужасно хотелось принять душ. Кожа аж зудела, лишь распаляя это желание. Но переодеваться потом в грязную пропахшую потом одежду уже не хотелось, а потому я быстро преодолела холл с лестницей и замерла перед входом в кухню, куда сразу войти не решилась. «Господин роутик «Отпустите меня, пожалуйста, домой. Я быстро, я не опоздаю, правда?» «Это глупо», — донеслось в ответ. А потом что-то зашипело, заглушая тихую ругань. «Господин Роуток, да не могу, я домой, мне нужно!» «Зачем?» Он снова появился в проеме двери, явно недовольный. «Я уже все приготовил, полотенце, даже зубную щетку, завтрак». И столько было обиды в его голосе, что захотелось рассмеяться. «Кто этот человек?» «Куда дели того мерзкого старикана, который потом превратился в злобного и вредного типа?» «Мне нужно переодеться», — постаралась произнести как можно спокойнее. «Эта одежда уже не свежая и пахнет». «О-о-о!» Роутек дернулся, нахмурился, а потом махнул рукой в сторону санузла, который я нашла еще вчера. «Да, конечно, не сообразил сразу. Иди, Кира, я дам тебе сменную одежду». «Но...» Попробовала еще раз возразить, но все так же слабо и просто не понимая, чего я так глупо себя веду. «Иди!» — рыкнул блондин, уже теряя терпение. «Ну же!» Кажется, я даже подскочила на месте, торопливо приблизилась к ванной и скрылась в ней. Когда захлопнула за собой дверь, до того, как успела включить воду, расслышала его шаги на лестнице. И хотя я не обратила на это внимание вчера... Но сегодня отметила, что ванная комната была столь же современной, как и кухня, и сильно отличалась от всего остального дома. Быстро скинула с себя грязную одежду и забралась в кабинку душа, переключила режим на горячую воду и даже замурлыкала от удовольствия. Я постаралась не затягивать свое пребывание в ванной комнате, но никак не могла закончить, пока с любопытством не перенюхала большую часть различных баночек с шампунями и гелями, какими-то лосьонами и маслами. Половина из них была покрыта какой-то копотью, что сейчас с разными разводами стекала по краям. Часть вообще засохла и отказывалась открываться. На одной из полочек над раковиной обнаружила полупустой и покрытый толстым слоем пыли флакон женских духов и пару баночек ужасно дорогого крема. Женщина в этом доме была. Странно, но мне стало любопытно и от чего то не очень приятно, хотя мысль о том, что тут жила женщина, меня вообще никак волновать не должна. Закончив умываться, огляделась. Надежда на то, что мне дадут хоть что-то на смену вчерашнему наряду, еще теплилась в груди. На тумбочке за спиной нашлась стопка одежды. Светлая кофта, узкие черные брюки — Майка. В тот момент я даже не задумалась о том, что блондин заглядывал в ванную комнату, пока я мылась и копалась в его сокровищах. Одеваясь, взяла кофту из какой-то очень мягкой и приятной на ощупь материи. Та оказалась слишком большой для меня, явно с чужого плеча, а потому я аккуратно подтянула рукава до локтей и полюбовалась результатом. И только сейчас ощутила знакомый, еле уловимый аромат, исходящий от ткани — И на мгновение замерла. Я знала его и, кажется, даже смотрела прямо на ту полку, где за косметическими средствами притаился флакон забытой туалетной воды. Снова стало неприятно, и я, повинуясь какому-то нелепому порыву, снова зашарила по стеллажу, переставляя баночки и перебирая этикетки. Вот оно. Открыв крышечку, распылила в воздухе терпкий мужской аромат. Так гораздо лучше.